Глава девятнадцатая. Короткая дорога. Когда Схит представил незнакомца, Нил машинально схватился за револьвер и вошел в режим чтения эмоций. «Спокойно, парень. Он хоть и хищник, но в ладах с твоим дедом. Потому и сообщил о поганых планах Цюрика». Начальник охраны повернулся к Миару. «Покажи свой список». Тот кивнул и положил бумажку на стол перед Геошем. Нила отметил, что в эмоциях чужака агрессии нет, однако револьвер положил перед собой. Что он здесь забыл? грубо спросил синеглазый ученик. У Нила было много неприятных моментов, связанных с похитителями. Несколько раз после встречи с хищниками он едва не погиб. Пришёл выполнить заказ, но увидев тебя, передумал, усмехнулся здоровяк. И кто его пропустил в школу? Об этом чуть позже. не стал пояснять здоровяк. «И что это?» Мак-аналитик развернул бумагу. «Заказ Тюрика на похищение тех, кого хотел бы видеть в своих застенках», Схит ответил вместо хищника. «Ректор школы или любой его помощник, Нил, синеглазый волшебник, Дина его подруга, Ваурт, помятый волшебник. Надо же, никого не пропустил. О, а тут еще другим почерком написано — добавил Геош. — Зигина — зеленоглазая вдова Транга. — И заметьте, — снова заговорил здравяк, — практически все перечислены и сейчас тут. — Откуда Цюрик мог знать, что мы отправимся в школу? — чтец эмоций подумал о гномах. — Те, похоже, могли отслеживать его перемещение, но как они узнали о зеленоглазке? — Особенно Зигина. — По школе у меня две обязательные персоны, — наконец заговорил Миар. — Зигина. Либо кто-то из руководства школы Либо Ваурт. Остальные, как сказал заказчик, только если случаи подвернутся. Что касается Зигины, я так понял, Цюрику лишь недавно доложили, что она в Лардыграде. Её имя было вписано в дагон. И как вы собираетесь выполнить заказ Цюриком? спросил Гиош, кладя список на стол. Я с самого начала сомневался, что у меня получится, откровенно сознался Мёр. Но отказаться не мог, иначе его вычеркнут из гильдии. Многие из присутствующих знали, что из гильдии вычёркивают только после смерти. Здесь тебе вряд ли кто-то сможет помочь. Нил всё-таки убрал револьвер. Кто там у тебя первым номером? задал неожиданный вопрос Хит. Он взял бумагу и прочитал: "Директор школы или любой его помощник". И что, господин Цюрик не высказал никаких предпочтений? «Одно единственное. Конкретно вас лучше не трогать», — уточнил наемник. «Ну нет», — почти обиженно протянул здоровяк. «Я бы и сам хотел наведаться к руководителю конторы с парой магических бомбочек. Но кто же меня пустит? Ваурда тоже не отдам. Он здесь нужен. А вот...» — все внимательно смотрели на начальника охраны, а тот в раздумье перевел взгляд на потолок. «А почему бы и нет?» — сказал он сам себе. Господа, мне нужно кое-что обсудить с гостем, так что мы вас оставим. Они вышли из лаборатории и поговорили всего пару минут. Схит явно спешил, поглядывая на утреннее солнце, а после разговора заторопился уже Миар. Когда он вернулся к Тургу, тот недоуменно спросил: "Тебя отпустили?" "Конечно", бодро ответил тот. "Надо уметь туманить мозги. Ты и раньше не говорил, что владеешь этой магией". И ты никому не рассказывай. А вообще, давай поторопимся. Мне удалось выведать, что интересующий нас тип скоро отправится в здешнюю харчевню». «Это и был твой план Б?» – засомневался поддельник. «Как видишь», – не стал отрицать Миар. «Но предупреждаю о моих способностях молчок». Турк и раньше не имел привычки перечить старшему по должности, а теперь и подавно. Не хватало еще, чтобы тот и ему мозги задурил. Для нас сейчас главная задача выполнить, а как мы это сделаем, никого волноват не должно, произнёс старший. Полностью с тобой согласен. Смотри, вон и наша добыча спешит позавтракать. Миау указал на аккуратно одетого типа. С утра и в костюме? Мне сказали у руководства школы это типа рабочей одежды. Готовь, усыпитель, приказал старший хищник. После происшествия с каретой Кёрдис стал постоянно следить за перемещениями Нила. Когда парень вернулся в школу, гном сделал небольшой перерыв и до утра оставил это муторное занятие, а вот после завтрака следующего дня опять пришлось попотеть. Уладив все шероховатости с начальством и заполировав их ладиром, Кёрдис договорился, что ему на пару дней выделят самого секретного банковского сотрудника – которого подключали к работе, если возникала необходимость посмотреть за поведением важного, но подозрительного клиента с близкого расстояния. Особенности этого специалиста заключались в его незаметности. Его так и звали Невид, поскольку за счёт отвода глаз и маскировки он мог становиться невидимым даже для средних волшебников. Когда Нил утром покинул территорию школы и направился к окраинам Лардграда, Кёрдис срочно передал Невиду прибор, отслеживающий и перемещение привилегированного клиента, предупредив, что парень частенько ходит подземными коридорами, и сигнал бывает слабым или даже пропадает на время. Гном довез невидимку до границ Срединного кольца и остался ждать сообщений. Невид с легкостью незамеченным преодолел пропускной пункт. Ни стражники, ни сигнальная магия его не обнаружили, и вскоре сумел догнать группу людей и одного каменного человека, которых вел за собой сам объект присмотра. Сначала они и заглянули в кабак, откуда Синеглазый и его подруга вышли, уже переодевшись в теплую одежду. Дальше двигались среди развалин, пока не добрались до парочки наблюдателей. Те явно присматривали за домом, куда и направились прибывшие. Невид отметил про себя, что оба смотрителя после разговора с синеглазым покинули свой пост. Невидимый агент банка проскочил в относительно целую часть полуразрушенного здания с летом за каменным человеком, и едва не был обнаружен одним из спутников Нила. Мужчина, шагавший рядом с блондинкой, неожиданно резко повернулся и посмотрел в сторону Невида, тому пришлось замереть, а затем очень осторожно перебраться в дальний угол и затаиться. Оттуда наблюдатель видел, как прибывшие расселись за столом, как хозяин дома принялся угощать гостей чаем, а главное, он хорошо слышал весь разговор. Времени очень мало, поэтому отправляемся прямо сейчас. Луар, с тобой останется мой каменный слуга. Он любит поесть, но баловать его не надо. А тебе, Лемит, следует выполнять распоряжения хозяина этого дома, как мои. Понятно? Всё ясно, хозяин. — ответил Бородач. В запасниках школы люди с Хида по просьбе Нила отыскали неплохой накопитель, и теперь заклинания мягкой тверди хватало на сутки, после чего лимит впадал в спячку, теряя подвижность. «Ты помнишь, как обещал взять меня с собой?» Дина не хотела отпускать Нила вместе с зеленоглазой блондинкой, поскольку все равно видела в ней соперницу. «Я обещал попробовать, но, в общем, скоро все увидишь». Ответил парень и обратился к Магу аналитику. Геш, обязательно найди деда и передай, что неплохо бы нам с ним встретиться завтра у Кигира. Хорошо постараюсь, кивнул тот. Дина, если не получится пойти со мной, останешься с Луаром и не вздумай убегать. Что значит не получится? возмутилась сквокоченная девушка. Почему Зигина уверена, что пойдёт с тобой, а у меня, видите ли, не получится? Дин, солнышко, не кипятись. Пойдём, и сама увидишь. Все покинули дом, кроме каменного человека, который остался разбираться с недоеденными булочками. Невита осторожно отправился следом, но выйдя за порог, никого снаружи не увидел. Этого попросту не могло быть. Гном заволновался, принялся тщательно сканировать местность и наконец с большим трудом распознал магию света, скрывшую целый участок пространства. пришлось действовать еще осторожнее, но попытка проникнуть внутрь защищенного от сторонних взглядов места не показалась специалисту по маскировке удачной. Не показалась специалисту по маскировке удачной. Его могли обнаружить, а потому агенту оставалось лишь подслушивать разговор скрывшихся. Тем временем Нил подвел приятеля к торчавшему прямо из земли осколку скалы и и принялся всматриваться в единственную плоскую грань большого камня, словно пытался увидеть там своё отражение. Через пару минут он дотронулся до этой грани рукой, и ладонь прошла вовнутрь, вызвав удивление у окружающих. "Ой", воскликнула Дина. "Что случилось?" "Твой парень открыл короткую дорогу в деревню дяди. Ты хотел узнать, сможешь ли по ней пройти?" Дина видела, что Нила очень медленно затягивает внутрь камня. Было страшно, но она тоже подошла к осколку скалы. Что нужно сделать? Попробуй коснуться этой глади, предложила блондинка. Скворкоченная девушка дотронулась до твёрдой поверхности. Ничего необычного не произошло. "Полыжник, как полыжник", произнесла она. "Теперь моя очередь". Рука Зигины легко вошла в камень. в котором вскоре блондинка скрылась полностью. «Вот почему я говорил, что здесь решаю не я», — произнес парень. «А кто?» «Он», — Нил кивнул в сторону скалы. «Но чем Зигина лучше меня?» — с обидой спросила склокоченная. «Почему ее пустили, а меня?» «Ты лучше всех, а она просто другая», — сказал Нил. «Пообещай, что не сбежишь от Луара до моего возвращения». «Хорошо», — она взяла парня за свободную руку и тут же отпрянула, получив небольшой разряд. «Ой, ты чего?» «Это не я», — чтец эмоций покачал головой. «До завтра» и скрылся в камне. С минуту троица оставшихся молча смотрели на необычный осколок скалы. Затем Луар предложил вернуться в дом. «Дела!» — мысленно воскликнул Невит, когда в дом вошли лишь трое из пяти. Он посмотрел на прибор и удивился ещё больше. Судя по показаниям, клиент был очень далеко, и скорее всего в подземелье. Это ещё что за магия? Был тут и сразу там. Скажу Кёрдису, не поверит. Но как? Гном несколько мгновений оставался на месте, стараясь успокоиться. Ему нельзя было терять концентрацию, чтобы никто из посторонних его не увидел. Придя в норму невит двинулся к срединному кольцу и едва не угодил в ловушку. Кто-то из оставшихся явно подозревал о присутствии наблюдателя. Наверняка тот, кого называли Геошем, решил гном. Об этом я точно никому не расскажу, решил он, опасаясь потерять репутацию. В результате из квартала невит выбирался долго и лишь к полудню встретился с Кёртисом. Ты знаешь магию, способную перебрасывать человека на тысячи шагов? просил он сослуживца. Нет, а тебе зачем? Твой клиент, согласно твоему прибору, внезапно исчез в одном месте и появился где-то очень далеко, и скорее всего, под землёй. Покажи, напрягся Кёрдис. Не вид вернулся служивцу специальный рычагон. Прибор подтвердил сказанное. Клиент находился за пределами Мелардграда, и преодолеть такое расстояние за неполных пару часов просто не мог. Когда парень оказался в пещере, он заметил застывшую блондинку, перед которой двигались 12 светящихся шариков. "Что это, Нил? Оно меня не пускает". Штец Эмоций присмотрелся. "Надо же. Тагару так понравился эксперимент со светляками, что он теперь и сам забавляется". Парень отметил, что двигаются огненные шарики именно так, как штец Эмоций их заставил, когда будил Тагара. Не хватало лишь последнего элемента фиерии. О, а вон и тринадцатый. Ещё один светлячок притаился на самом краю подвижной картинки и чего-то ждал. Предлагаешь вернуться? с усмешкой произнёс Нил. Я прошла лишь через один глаз догора, нужно через два. Зачем? Потом узнаешь. Ты можешь что-то с этим сделать. Она бросила тревожный взгляд в сторону двигавшихся по воздуху шариков. «Встань за мной, посмотрю, что здесь происходит». Девушка выполнила распоряжение, а Нил дважды вошел в режим чтения эмоций и начал сдвигать тринадцатый шарик по спирали от края к центру живой картинки. На сей раз получилось почти без усилий. То ли сказалось недавнее использование полной мутации, то ли он научился лучше концентрироваться. Стоило шарику попасть в центр композиции, и светлички исчезли. «Ты создал защитника пещеры!» спросила Зигина. "Думаешь, я разобрался во всех тайнах вашего тагара, нашего?" "Да он скорее твой, ибо ни одному из племени не удалось пробудить те чудо. А ты, девушка, создала свой светлячок, чтобы рассмотреть пещеру. На мраморном столе она увидела аккуратно сложенные пирамидки из золотых монет. Взяла одну из них, осмотрела с обеих сторон и положила обратно. Деньги её не особо заинтересовали, а вот шкафчики Зигина даже на труп внимания не обратила, поспешив к запертой мебели, потёргла поочерёдно каждую дверцу. "Жалко, ключа нигде не видел", спросила она. "Он у меня. Ну так открывай, интересно же. Тебе какой нужен? С книгами, с надбиями или амулетами?" "Самые ценные книги", ответила Елена Гласка. Ножом, что так заинтересовал Зигину парень и открыл первый шкафчик. Но здесь их совсем немного, с сожалением произнёс парень. Это ты так думаешь? А на самом деле девушка собрала книжки с одной из полок и передала их Нилу, а сама принялась что-то нащупывать. Раздался щелчок, и задняя стенка опустилась, открывая вид на многочисленные корешки толстых томов. Парень едва не выронил те, что держал в руках. Ого, это сколько же здесь много. сказала она и защёлкнула стенку обратно Наши предки на видном месте оставляли лишь малую часть богатств Если чужаку удавалось проникнуть в сокровищницу, он забирал то, что видел сразу и довольным уходил во всеясе из якобы обчищенной пещеры Я так понимаю, выйти было суждено не каждому, предположил чтец эмоций, раставив книги на прежнее место. В пещеру, охраняемую тагаром, чужаку вообще не попасть. Ты же видел, он и меня пускать не хотел, а другим через камень только Оберк может пройти. Без проводника это невозможно большинству наших. Проводника? Помнишь, дядя говорил, чтобы познать магию камня, нужно чувствовать душу камня. Припоминаю. Нил нахмурил брови. Ох, что, похоже, меня в чём-то подозревал. Постоянно приглядывался. Дело в том, что чувствующих душу камня среди обергов хоть и немного, но они не являются редкостью. Только в проводники, у нас их отворяющими путь называют, эти специалисты не годятся. Почему? Отворяющий должен не чувствовать, а видеть душу камня. Его ждёт подозревал в тебе видящего. Выходит без меня. Но я не собираюсь постоянно проводить ваших туда-сюда даже за большие деньги. Не переживай, чувствующие после того, как его хотя бы раз провели через глаза Тагара, потом сможет совершать такие путешествия самостоятельно. Один? Да, взять с собой он никого не сможет. А ты из чувствующих? Время покажет, неопределённо ответила девушка, нахмурившись. Щеть эмоций продолжать расспросы не стал. Он посмотрел в сторону скелета и спросил: "Выходит, тот мужик был обергом, да ещё как минимум чувствующим?" Эта мысль сразу изменила выстроенную ранее теорию. При первом посещении этой пещеры Нил решил, что некий гонец нёс важное сообщение, преданное людям короля, но не добрался до них, а потому коварные оберги успели нанести свой подлый удар. А теперь получается, что послание нёс оберг. Может, он перехватил гонца, постарался, чтобы печать не уничтожила письмо, а когда узнал содержимое, Зигина приблизилась к останкам. Да, он был обергом и не простым. Судя по гербу, это великий вождь Дюю, пропавший 50 лет назад. Ты ведь у него нож взял. Нил не всё расслышал из сказанного, поскольку находился в задумчивости. В ответ он пробормотал: "Да, надеюсь, этим я не оскорбил его память". "Нет. Я, когда клинок увидела, понимаешь, Дюю для нас Это легенда, он был величайшим из великих, только непонятно, почему он пришёл умирать сюда. Он был ранен. Видишь, до руф доспехах, указал Нил. Может, он и пытался вернуться домой, но рана не позволила. Эти доспехи нельзя пробить. Дядя говорил, что они магически защищены от любого оружия, даже от стрелы с наконечником из голубого металла. Ты видел такую стрелу? Держал в руках И где она? продал гномам. Слушай, тут что, денег мало? Зигина указала в сторону стола. Нил не стал объяснять, что опасался брать деньги, чтобы ещё какая-нибудь стрела не пронзила его. Так я могу взять несколько монет? спросил парень. Да и спрашиваешь у меня разрешения? округлила глаза блондинка. Поскольку Диюл мёртв, теперь ты хозяин этих сокровищ, ведь сам Тагар тебя сюда пустил. Тей сказала Дьюул: "Погоди". Нил принялся искать глазами бронзовый пенал, тот обнаружился на полу неподалёку от скелета, и парень, свинтив крышку, извлёк свиток. "Прочитай", он передал бумагу Зигине. "Высокочтим и Дьюул, обращаюсь к вам за помощью от имени короля нашего Георгиославнова. Нечистевые подданные его величества, кое их во дворце собралось более сотни," Замыслили ли погубить короля и захватить власть в свои руки? Верные трону люди, коих в стране гораздо больше ничто чистивцев, ныне находятся вдали от столицы. Моих воинов слишком мало, и для надёжной защиты его величества недостаточно. Молю, собери хотя бы полсотни бойцов и отправь их во дворец короля. Девушка озвучила часть текста, но затем увлеклась и дочитывала концовку уже про себя. Пока она читала Мысли парня закрутились по новой. «Так это вождь? Уж не тот ли, имя которого решили предать забвению? И именно к нему обратился граф Низишат. Совсем идиот, а еще граф». Девушка посмотрела на скелет, перевела взгляд на Нила и спросила. «Кто такой граф Низишат, подписавший письмо? Сейчас его называют королем Низишатом, преемником великого Геова Рославного». которого он так и не сумел защитить. Нил не хотел поднимать тему переломного нападения Обергов на короля, подозревая, что Дююль воспользовался приглашением графа и "Давай не будем ворошить прошлое. Нам торопиться нужно. Но сначала..." Парень снова подошёл к шкафчикам и отпер тот, где в прошлый раз видел амулеты. А здесь трюк с откидной перегородкой получится? Надо попробовать. Потаной ниши оказались и другие амулеты, причём в гораздо большем количестве, чем на полке. Парень про себя сделал отметку, что обязательно найдёт время проверить все тайники, а сейчас прихватил два накопителя и обратился к Зигине. "Сама ничего взять не желаешь, а ты разрешаешь?" усмехнулась она. "Это принадлежит твоему народу, а я претендую лишь на малую часть, поскольку всё-таки сам отоскал это сокровище. Хорошо?" givenoa девушка она стала выбирать амулеты но если дююл прибыл сначала к князю шаду почему тот выжил знал чего ждать от обергов зачем тогда звал нил запутался в лавине вопросов надо с дедом поговорить парень спрятал бумагу в карман куртки в кабаке кигира ему подобрали неплохую тёплую одежду смотрелася она как лёгкая куртка но имела подкладку с магическим подогревом и много карманов Зигина наконец выбрала из полусотни разных кулонов, а увидев улыбку на лице Нила, произнесла с вызовом: "Между прочим, я не жадная. Всё это может пригодиться во время вылазки в логово торговой конторы". Я именно так и подумал. Парень после того, как запер шкафчик, вернулся к столу и снял с пирамидки 20 монет. "А почему ты всё-таки не взял деньги в прошлый раз?", спросила Зигина. "Некому было сказать, что это моё. Пойдём" Проход через второй так называемый глаз Тагара произошёл по той же схеме. Нил утопил руку в гладкой поверхности, куда сразу проникла девушка, затем и он прошёл сквозь камень. Вот мы и в деревне, сказал чтец эмоций. Надеюсь, мне не придётся отдавать какие-то долги. Теперь мы тебе должны, Нил, насияла Зигина и кинулась обнимать парня. Если каждый оберк начнёт так отдавать долг, меня в итоге задушат, произнёс чтец эмоций. Город отметил меня своей благодатью, я чувствующая. Похоже, девушка сильно волновалась, опасаясь, что этого не случится. Зато сейчас напряжение сменило радостью. Поздравляю! И что это даёт? Новые возможности для развития. Я теперь смогу Ой, не буду гадать. Она отпустила парня, после чего убрала улыбку с лица и строго сказала: "Не вздумай Геошу рассказать о наших объятиях. Хорошо, но при одном условии. Каком? Уговоришь дядю, чтобы он при встрече не начал обниматься?